Барышников сначала испытал досаду, увидя нежелательную припону в патрульной своей прогулке, а потом весь как-то возликовал душой, оценив возникающую ситуацию. Опять эти вешенцы, как видно, решили ударить челом перед Москвой. а дрянь мерзкая, не путей своих! Лютой, ясной и почти открытой ненавистью ненавидел он бывший штабной, вылащенный офицер эту серопосконную, грубошерстную, провонявшую овечьим котухом и тяжелым рабочим потом толпу, ту самую, которую большевики именуют массой, и которая успела за последние годы трижды смертельно напугать его и сбить с пути. Первый раз это случилось в феврале 1917-го, когда рухнула царская династия и начался Вселенский садом Второй в январе 1918-го, когда вся эта масса откачнулась кривкомом, нижний чин Подтелковый из Каменской обрек генерала Каледина на самоубийство и не позволил обосноваться на данную офицерскому корпусу России в лице добровольческой армии Корнилова. И, наконец, третье потрясение случилось в январе текущего 19 -го года, когда весь этот бараний табун вдруг оставил позиции на границах области и раскрыл объятия перед красными частями 8 и 9-й армии. Да, тогда они бросили фронт, открыв путь на Донскую землю чужим лапотным полчищем, голодной российской пехтуре. Но нет, не отнесла им стало в красных тылах дуракам немытым. Припекло им сильно, когда начали на тупые лбы прижигать свежее тавро белогвардеец, как в старину при Алексее и Петре их предкам прижигали вор. И тогда они хватились, заседлали оставшихся коней, гикнули по старой памяти, да уж поздно было. Вот кто-кто, но Барышников-то лучше кого-либо понимал, что поздно. Все свидетельствовало о том, что, как в Библии сказано, царствию этому не будет конца. И поэтому он упросил Щегловитова, который еще мотался по красным тылам в комиссарской тужурке, пристроить его куда-нибудь для прохождения красной службы и врастания в чужие ряды в рассуждении дальнего прицела в этой затянувшейся борьбе а хотя бы и без всякого прицела, а просто для сохранения жизни, ради хлеба насущного, поры весенней и синего над этой вот обетованной землей. Ведь пригодится же кому-нибудь и его жизнь. А эти с белым флагом и искренне. Ну, конечно, парламентеры, на переговоры с повинной. Еще чего, задача-то, покуда иной должна быть, вернуть заблудшее стадо в привычное лона, заставить повиниться не красной, а белой стороне. Тем более, что в данный момент это совсем не нетрудно сделать, ибо РВС фронта своим приказом обрубал всякие мосты с этой стороны. А бумажка с приказом хранилась в планшетке политкома-гуманиста. Стало быть, он и отвечал теперь за ход нынешних событий. У Барышникова руки были развязаны полностью. И «Внимание!» Кавалерийская команда, внимание, означало обнажить шашки, рассыпаться в полукруг, взять чужаков в окружение. А сам Барышников протронул коня на невысокий кургашек, натянул поводье и, словно какой триумфатор, подняв голову и выпрямившись в седле, ждал поднимавшихся к его стопам всадников с белым флагом. "Кто такие?" резкий окрик. — "Остановитесь!" Все они были без оружия. Он ясно видел это наметным взглядом, протянул к ним черенок на гайке в вытянутой руке. «Один кто-то из передних камней спешится!» Там посовещались затем один из двух, что были в холстинных куртках, но без флага. Устало слез с коня, этот по всему был не казак, и прямым строевым шагом пошел вверх к Барышникову и вставшему с ним рядом аврааму Они уже могли рассмотреть его лицо, темное, костистое, и как бы даже изможденная какими-то муками и блестящие сухие глаза, непримиримые и жестокие. Приставил ногу, небрежно козырнул. «Здравствуйте, товарищи!» — сказал он, и полез длинной и узкой, не очень сильной кистью за отворот куртки. Он мог выхватить оттуда и браунинг, поэтому Авраам чуток подался за командира, но лишь самую малость. Барышников не шевельнулся. «Я уполномоченный в ЦИК член партии большевиков». — Ехал из Морозовской в Воронеж для связи с Донбюро. Фамилия моя Овсянкин. Вот документ. — Ну-ну, — как-то недоверчиво спросил Барышников, не спеша брать бумаги. — Дальше? — По пути на Миллерова был захвачен повстанцами. — Вот это не следовало уточнять. Запоздало сработал мозг Овсянкина. Надо бы о нынешней миссии и все. — Где? — быстро спросил Барышников. — На той стороне на Боковско-Коргинском. Да вы не сомневайтесь, товарищ, Овсянкин раскрыл большой бумажник, и зачем ты копался в нем, разыскивая нужную справку? Имел я переговоры с самим Кудиновым. Штаб их не имеет намерения сложить оружие, и пользуясь случаем, я их уговорил прекратить активные действия, послать делегацию в Москву лично к Ленину и Калинину. При этих словах Овсянкин все же вручил бумагу комеску Барышникову и вытянул руки по швам. — Куда? Куда вы этих бандитов? — с непонятной яростью спросил Барышников. — Прямо к Ленину! Неглядя, передал уставерение аврааму и что-то незаметно сделал шанкелями. Конь беспокойно заработал всеми четырьмя копытами, горячась исполняя какой-то вынужденный танец. Но этот бег на месте горячил всадника и окружающих бойцов. — Так куда вы их? — повторил авраам заражаясь настроением комэск. — Это парламентеры, — почуя краем души худоя поспешно сказал Овсянкин. Глаза его стали еще более суровы. Он оскалил крупные прокуренные зубы с щербинами. — Вы обязаны их и меня пропустить, так как и я, и они без оружия. С нами решение повстанческого совета о сложении оружия и просьба о помиловании. «Какого это совета?» — удивился Аврам и бросил недоумевающий взгляд на Камеска, как бы ища у него защиты и управы перед этим неслыханным святотатством. «Так, все ясно!» — процедил сквозь зубы барышников и кивнул Овсянкину. «Иди, возьми у того повстанца белый флаг и стань тут!» «Это не повстанец, это мой ординарец, провожатый красноармеец без палов Глеб Овсянкин быстро обернулся, сообразив что-то, и крикнул с напускной веселостью в голосе «Беспалов, давай сюда свою красноармейскую книжку!» «Не надо книжки!» — сказал брезгливо Барышников. «Приказывай отобрать у него этот флаг! Ну!» Обнаженный клинок холодно повернулся в руке Барышникова, отразив булатными долами и голубизну весеннего мира и темную мглу, исходящую из преисподней. «Книжка пускай при нем!» — Цирк с переодеванием, — сказал Аврам возмущенно. — То он уполномоченный из Центра, то они повстанцы, то опять у них красноармейские книжки. Да что в самом деле? — Красноармейских книжек у них в вешках сейчас сколько угодно. Целую дивизию красных за этот месяц вырубили, да и в плен немало взяли, не без внутреннего злорадства, — объяснил барышников. — Флаг ко мне! Овсянкин понимал, что все отчаянно осложнилось, что надо как-то растягивать минуту, отодвигать ее накал, искал последнюю возможность к спасению. Медленно шел к группе насторожившихся казаков. Мучительно думал, что же происходит, почему. Пока он шел с кургана вниз, Аврам заметил вдруг в числе двенадцати всадников, сопровождавших Овсянкина знакомое лицо, и вознегодовал еще сильнее. Как-то пришлось Авраму выступать с беседой в хуторе Белогорском близ Казанской станицы. Выступал он на щекотливую в данный момент тему по работе бебеля женщины и социализм». Разоблачал вредные кулацкие байки насчет того, что спать коммунары будут под одним одеялом при общих женах, и по утрам такое большое одеяло с общего ложа, будто бы придется стягивать с них трактором. Он-то разоблачал и высмеивал такие понятия, Но даже из его выверенных слов все же получалось, что женщина, существо, на хуторской взгляд, хитрое и легкокрылое, будет иметь право выбирать мужа или временного сожителя по своему усмотрению, причем неоднократно, по любви исключительно, и никто, никакой свекр, ни станичный круг не вправе будет окоротить ее своенравных действий, ибо она станет во всех смыслах свободной. Так он примерно объяснял с необходимой глубиной теоретических доводов. Если, мол, главная работа товарища Фридриха Энгельса называется «Происхождение семьи, частной собственности и государства», то все это семья, собственности и государство как таковое. Лишь разные звенья одной и той же эксплуататорской цепи, рабства людей. И тут, мол, не может быть двух мнений, либо какого-то третьего межуумочного вывода «искоренить надо все». И авангардисты общества именно с этого и начинают. Ликвидируют сначала собственность, как основу буржуазных отношений, затем семью, как очаг надругательства мужчины над женщиной, а уж затем и само государство. И вот тогда и начнется всеобщая свобода и общее благо, ради чего, малы, стараемся мы, рядовые каменщики и ревнители будущего. — Тогда у вас начнется, гражданин товарищ, сплошной бардак, — вдруг раздался в толпе, Несогласный выкрик. авраам думал, что тут намечается какой-то общественный диспут, приосанился, но его просто подняли на смех. Вылез из праздной толпы эдакий гном, малый уродец, без усы и какой-то парха -то облезлый, но в казачьем обличье, при выцветших лампасах на рваных штанах, и ощерился вроде шуткой. «А не пошел бы ты, мил человек, от нас под такую мать?» Все заржали весело и дружелюбно, а этот окурок высморкался двумя пальцами на наземь и рукавом на бок нос вытер. И продолжал без особого гнева, а так, для потехи в рассуждении вопроса. «И что у вас у всех приезжих за такой зуд в заднице, что вы все нас отучаете по-нашему жить? И то-то у нас плохо, и я-то не так, и третье нехорошо не, не по-вашему. Было дело. Пришлому мужику бывалыча земли и выпасов не давали, вроде не по-христиански. Так ведь теперь я по справедливости все переделили, чего ж другого? Так вам надо обратно и ростом всех обравнять, чтобы стали ровные, как зубки у грабли. А потом и бабье обобществить, а потом и девок, в скотину людей оборотить. Это зачем же? Когда все просмеялись, казачок этот подошел ближе и сказал уже без смеха, а как бы даже и с осуждением, Ты скажи лучше, товарищ, каких ты кровей и зачем к нам на хутор приехал? Чужих тут нету. А там Аня от нас разбежались, все у Краснова за Донцом, купцы тоже смылись от твердого обложения. Так что не стесняйся, товарищ, к чему эта твоя агитация будет-то? у тебя и вовсе не русское. Тогда, может, и правду белую брешь, будто коммуняки Россию и Дон Жидам продали, а? — Эврам взял себя в руки и спокойно ответил на теоретических примерах, не применив коснуться и сути интернациональной. А вечером все же проверил у местного председателя Ревкома, не кулак ли этот паршивый казачишка, нет ли у него родства в белом офицерстве. Но оказалось нет. Оказался он даже обыкновенным бабулем, у него-то ни своей хаты, ни жены, ни детей не было, вот что удивительно. Зимой он жил в наймах по соседям, а летом либо пас овец, либо сторожил сад у ближнего пана. С ранней весны до первого снега обитал в садовом шалаше. Его по этой жизни даже никто не называл по имени, а дали такую кличку — шалашонок. авраам тогда простил пархатому шалашонку его невежество, а сейчас, увидя его в строю парламентеров, сильно возмутился. «Какая ж гнида!» — подумалось ни жены, ни имущества не имеет, а какую-то свою гордость и спесь желает всякий раз выразить. И мы где люди? Так за что же он в самом деле болел-то? Прояснялась мысль о необходимости решительной борьбы с этой костной темнотой со словными предрассудками, круговой порукой сельщины, где за одно и все. И кулак, и такой вот злобный батрак какой-нибудь шалашонок. Теперь этот казачишка-шалашонок сидел на добром коньке в задней паре. Вся депутация стояла на конях в две шеренги и был едва виден. Ах ты, темнота дремучая! В Москву, видите ли, он собрался. Между тем Овсянкин уже взял из рук Беспалова, сидевшего по нору в седле, древко флага. Длинное полотнище тут же потащилось по зеленой травке. Глеб поднимался с флагом к Барышникову и гуманисту, сверля расширенными черными зрачками обоих, понимая, что сейчас произойдет нечто немыслимое, страшное. — Именем революции, — с хрипом сказал он, останавливаясь на полпути, мучительно напрягая волю и мозг, чтобы найти какие-то главные, пронзающие своей правдой слова, и не находя их, — именем народа я требую конвоировать нас в штаб. — Спектакль, — подумал Аврам, — отворачиваясь к Барышникову и как бы доверяясь ему в эту минуту. Ему претила ненатуральность сей сцены, да и не умел человек умирать красиво, мельчал на глазах. На раз подошло время и место, умри, гад, с достоинством. А шо, что ж тут такого? Гражданская война есть средство мировой революции. Тут смущаться нечем. Пролетарий-диктатор вложил в нашу руку тот меч-кладенец, который тысячу лет ждал своего времени. Жестокость? но это не классовое понятие, а потому им должно пренебречь. Этот парламентер, попавший в плен к повстанцам, мелет чушь, драматизирует события. А какая же может быть частная драма, когда на кон поставлена судьба мирового пролетариата? Да он уже и смирился, кажется, обмяк, понял этот заблудший индивид. «У нас в России, говорят, чужого горя не бывает», С безнадежностью вдруг сказал Овсянкин, потеряв не только надежду, но и последние силы в этом внутреннем борении и поиске. «У нас не бывает, а у вас, как видно, есть и такое». Мацепура коротко и непонятно крикнул через плечо Барышников. Это была фамилия такая, Мацепуру. На задерганном коне с рваными, кровоточащими губами подлетел... Отделенный в расстегнутой до пупа розовой рубахе, под которой рябила удалая волна матросской тельняшки, заломил коня безжалостно, разрывая мутштуками конскую пасть, отсалютовал шашкой, каков будет приказ. — Этих изменников, — кинул небрежный комэск Барышников, чуть побледнев от решимости, — всех по первому разряду. Мацепура словно обожгло душу Овсянкина но Мацепура был захваченным лично в Сарепте как грабитель. Мацепура командовал тогда одним из эшелонов. Анархисты захватили после эвакуации Ростова 15 миллионов рублей золотом и начали делить, как мародеры. Их арестовал сам чрезвычайный комиссар Арджоникидзе. И почти всех после расстреляли в Царицыне. Почему этот здесь? Овсянкин смотрел на происходящее расширенными зрачками и не верил глазам своим. Ринулись в охват всадники, замелькали клинки, взревелись двенадцать безоружных. Хрип, вой, проклятия лязг клинков и затворов смешались в жуткий хаос расправы. Солнце зашло за дымное облако, потух за доном золотой купол церкви. Товарищи, как бы схватив за лезвие шашки окровавленными пальцами и не выпуская ее, хрипел Беспалов, Он качался в седле, потому что Мацепура, оплошав, рвал шашку свою из его рук. — Товарищи, я в красный арт доброволец! Я сам пошел за советы! Ординариц Барышникова с другой стороны достал Беспалова клинком вдоль темени, и боец упал, наконец, под копыта своего коня. Юный политком гуманиста Рабелл. Он все-таки не этого ожидал от непримиримости и суровости своего командира. но ну, напугать, но ну, задержать и конвоировать в штаб, судить, наконец, расстрелять по суду революционной совести наиболее отпетых. Но не так же. С другой стороны, на его глазах происходило именно то, что после можно было назвать неизбежной жестокостью момента, и это его парализовало. Он не мог вмешаться приостановить расправу. Был некий перехлёст боевой ярости, некая чрезмерность подхода. Но гуманист был молод, слаб против Барышникова и к тому же боялся уронить себя в глазах бывалых рубах, таких как морячок Мацепура. Кроме того, по опыту он уже знал, что надо в подобных случаях сдерживаться. Жизнь сначала напугает до шока, а потом всё и оправдает путанную усложнённостью взаимосвязи. Сегодня ты перегнул палку, а завтра еще сильнее перегнул твой враг. И все стало как бы на место, на золотой серединке. Кто и кого станет судить?» Как нарочно тут именно и произошло нечто неожиданное. Шалашонок, самый невзрачный и безобидный из казаков, не удостоившись удара сабли, оставленный на какие-то минуты без надзора, Вдруг развернул конька и, взмахнув расставленными локтями, кинулся вскач по скату зеленой балки. Но он же был в сажениях двадцати, когда кто-то догадался и раз за разом трижды выпалил вслед из винтовки. Шалашонок долго и старательно валился с седла на левую сторону, как-то странно завис в стременах, и конь его не сбавляя, бега поволок хозяина дальше. — Готов, — насмешливо сказал Барышников, глядя с высоты седла на эту привычную в общем игру всадника. Шалашонок явно уходил от преследования, обманув всех несложным кавалерийским трюком. Но это по Барышникову было и к лучшему. Там, в штабе повстанцев, пусть обо всем знают. — А он не ускакал? — спросил с беспокойством Авраам. Глядя в конец балки, где уже исчезал за поворотом конь, сволочившимся по земле всадником. «Ну что высказал Барышников, — «из трех пуль одна наверняка! Упал же!» Овсянкин стоял бледный, с подергивающимся лицом. Слезы катились по гневным морщинам, и он, все еще не понимая чего-то в том, что происходило, смотрел на двух всадников-командиров, так спокойно обсуждающих подробности этой расправы. Руки Овсянкина все еще сжимали древко приспущенного белого флага. — Я же коммунист, сволочи! — вдруг закричал он. — Ты и ты! Вы ответите за это! За эту казнь, звери! Коммунисты не ходят с белым флагом. Спокойно процедил сквозь зубы барышников и оправил на груди новые ремни портупеи. — медали мы тоже коммунистов? Коммунисты не опускают свою роль до белого флага, — как эхо откликнулся Аврам, всецело понимая гнев командира эскадрона, хотя ухо Аврама уловило и некий нечистый тон в антонациях спутника. — Вы ответите оба, — потеряв что-то в душе от того, внутренне опустев, сказал Овсянкин. — Оба! Немного помолчав, Барышников выразительно вздохнул, как бы прощая оскорбление и сказал многообещающе: "Хорошо, ты иди. Иди". Как бы еще раздумывая, прицениваясь к моменту: "Иди со своим белым флагом, хоть до Москвы, хоть и дальше. Ну". Глеб не двигался, зная, что тот обязательно выстрелит в спину. "Иди же, сволочь. Ну, вон туда, на изволок, к тому кустику, видишь, боярышник? Ну, белый весь в свету, валяй". Так по наддним И на калач, а там на железную дорогу. Че остолбенел? Не убью. Овсянкин тяжело механически, как бы нехотя, обернулся и увидел на отдалении, на теплом зеленом взгорке, куст распустившегося вешним цветом боярышника. Солнце вышло уже из-за облака, и белый куст сиял чистейшей снежной белизной. Ударил по глазам всей яркостью жизни и надежды. А тропа в самом деле начиналась здесь, у ног Овсянкина, вела к тому кусточку и скрывалась за ним на высоте, как бы устремляясь к небу. — Вон твоя Москва! — усмехаясь, сказал Барышников, шевельнувшись в седле. И его конь от беспокойства переступил копытами. — Дуй до горы, мужик! И Овсянкин, как ни странно, кашлянул, сжал кулаки и пошел. Он почему-то поверил и вообразил себе, что его отпустят живым. Он предположил, что если дойдет живым до того белого куста боярышника, то после в него просто не станут уже целиться за дальностью расстояния. Не будет же командир для этого брать у кого-то винтовку, а из нагана далековато есть риск промахнуться. Он шел и молился Богу, хотя никогда в Бога не верил, молился, чтобы Бог сохранил ему жизнь. Теперь уже не ради него самого и отныне никому не нужной его жизни, а ради невинно порубленных людей, ради этой безумно пролитой крови дойти, добиться правды. Он не верил, что тут сыграла роль только сила приказа, лютого, но не до такой же степени. Нет, он однажды уже нашел управу на дураков и загибщиков, они получили свое. Но он еще не дошел до верхов, до Мосина и Сарцова, до самого истока этой беды на Праслины. Он был обязан и на этот раз найти управу на этих скрытых врагов, хотя они и надели на себя личины красных бойцов. Это враги. Почему и как он не знал, только понимал всей сущностью своей, что враги? Куст серебристо-розоватого, вспененного жизненными соками цвета медленно приближался и вырастал перед ним. Шаг, еще шаг, еще. Оставалось уже не более десяти шагов, выстрела не было. Оставалось еще восемь, шесть, пять шагов. Тут Овсянкину вдруг пришла в голову очень важная мысль о белом цвете, которым так празднично цвел куст боярышника. Глеб подумал, что боярышник цветет белым цветом в сущности очень короткое время. Это лишь начало плодовой завязи. А вот облетят лепестки, исчезнут эти пушистые цветочки, и на их месте высыплют тысячи и десятки тысяч пунцовых крепеньких ягод. И тогда, именно тогда, появится вся суть этого колючего степного дерева. Приносить по природе своей только красные пунцово-алые Морозостойкие плоды. Да, красный Он подошел уже почти вплотную и хотел обернуться к карателям, чтобы сказать им об этом. Но в это время куст боярышника, белый и пушистый, вдруг полыхнул перед его глазами красным огнем, тысячами алых брызг, залил глаза и мир вокруг овсянкина непроглядно черной кровью. Удар грома небесного потряс землю до основания. Овсянкин падал головой вперед, выпустив ненужный флаг из мертвых рук. И густые колючие ветки, приняв его тело еще некоторое время, подержали его на весу, на упругом прогибе, потом стали медленно выскальзывать, уклоняться, не справляясь с навалившейся тяжестью и он, наконец, на землю, спокойно и прямо. Головой к корням кустистого степного деревца, и вся колючая, как у дикого крона стала огромным терновым венком вокруг его честной, бедовой и доверчивой головы. Но шипов еще не видно было, и до времени их укрывала пышная белая густота цвета. Шипы открывались осенью.